«Как ты себя чувствуешь, Зант?» Полковник глокто открыл глаза. В комнате было темно. «Черт побери, он проспал!» «Черт побери!» Заорал он, скинул одеяло и выпрыгнул из постели. «Я проспал!» Он схватил свои форменные брюки, натянул их и принялся непослушными руками застегивать ремень. «Не беспокойся об этом, Зант!» Голос матери звучал мягко, но при этом нетерпеливо. «Где семя?» Глок-то сдвинул брови, надевая рубашку. «У меня нет времени для этой чепухи, мама! Почему ты всегда думаешь, будто знаешь, что для меня хорошо, а что плохо?» Он огляделся в поисках шпаги, но не увидел ее. «Идет война, ты же знаешь!» «Конечно, идет война!» Полковник с удивлением поднял голову. Это был голос архилектора Сульта. «Даже две войны», продолжал Сульт. «Одна ведется огнем и мечом, другая же таится внизу. Древняя война, идущая уже долгие годы». Глокта нахмурился. Как он умудрился принять старого пустозвона за собственную мать? И что архилектор делает в его комнате? Сидит в кресле у кровати и несет чушь о древних войнах? «Какого черта вы забыли в моей комнате?» Прорычал полковник Глокто. – «И куда вы подевали мою шпагу?» «Где семя?» Теперь опять раздался голос женщины, но не матери. Другая женщина. Глокта не узнал ее. Он прищурился и вгляделся в темноту, пытаясь понять, кто сидит в кресле. Он различил туманные очертания, но в комнате было слишком темно, чтобы увидеть больше. «Кто вы?» – напряженно спросил Глокта. «Кто я была? Или кто я есть сейчас?» Фигура в кресле пошевелилась, медленно и плавно поднялась со своего места. Я была терпеливой женщиной, но я больше не женщина. И мое терпение источилось обострые углы прошедших лет. Чего вы хотите? Голос Глокты дрогнул, прозвучал слабо и неуверенно. Он сделал шаг назад. Женщина придвинулась ближе и ступила в столб лунного света, падавшего из окна. Она казалась стройной и изящной, но ее лицо окутывала тень. Внезапный страх сжал сердце Глокты. Спотыкаясь, инквизитор попятился к стене и поднял руку защитным жестом. «Я хочу семя!» – произнесла женщина. Бледная рука скользнула вперед, как змея. Пальцы сомкнулись на его выставленном вперед предплечье. Прикосновение было мягким, но холодным. Холодным, как камень. глок задрожал, глотнул воздуха и закрыл глаза. «Оно необходимо мне. Ты даже представить себе не можешь, как я в нем нуждаюсь». Где оно? Пальцы принялись шарить по его одежде, быстрые и уверенные. Обыскивали, прощупывали, забирались в карманы за рубашку, дотрагивались до кожи. Холодные, холодные, как стекло. Семя! Слава пискнул Глокта наполовину, парализованный ужасом. Ты знаешь, о чем я говорю, коллега? Где оно? Дело теле упал! прошептал Глокта. Слова сами поднимались изнутри. Он не знал, откуда. «Я знаю это». «Была я огнем». «Я видела это». Лицо женщины было уже так близко, что он чувствовал ее дыхание на своей коже. Холодное. Холодное, как иней. Он разбился о мост, что был внизу. «Я помню это». «Они искали семя». «Да», – прошептал ему в ухо настойчивый голос. «Где оно?» Что-то коснулось лица глокты, его щеки, его века. Что-то мягкое и скользкое. Язык холодный, холодный, как лед. Его тело съежилось. «Я не знаю! Они не нашли его!» «Не нашли?» Пальцы сомкнулись на его горле, сжимали, сминали, лишали дыхания. Холодные, холодные, как стали, такие же твердые. «Ты думаешь, будто знаешь, что такое боль Колека? «Ты не знаешь ничего!» Леденящее дыхание коснулось его уха, холодные пальцы сжимались все крепче. «Но я могу показать тебе! Я могу показать тебе!» Глок-то закричал и заметался, сопротивляясь изо всех сил. Кое-как ему удалось подняться. На протяжении одного головокружительного мгновения он стоял, потом нога подвернулась, и он полетел куда-то в пространство. Темная комната закувыркалась вокруг, и Глокты с отвратительным треском впечатался в пол, придавив своим телом подогнувшиеся руки и ударившись лбом. Он с трудом поднимался на ноги, при этом держался за ножку кровати, отталкивался от стены и хватал ртом воздух. Диким взором глокта вглядывался в кресло, хотя в глазах его потемнело от страха. Стол плунного света падал из окна, высвечивал смятое одеяло и полированное дерево кресла. «Пусто!» Глок-то окинул взглядом комнату. Глаза его уже привыкли к темноте, и он изучил все углы. «И кого? Пусто. Сон». И лишь теперь, когда бешеный стук сердца утих, а хриплое дыхание успокоилось, навалилась боль. В висках стучало, нога ныла от боли, а рука пульсировала. Он ощущал привкус крови во рту, глаза болели и слезились. В желудке вздымалась тошнота. Он всхлипнул отчаянно, рванулся к постели и повалился на залитый луной матрас. Без сил, мокрый от холодного пота. Послышался настойчивый стук в дверь. «Господин, с вами все в порядке?» Голос Барнама. Стук повторился. «Бесполезно. Она заперта. Заперта, как и всегда, но я не думаю, что смогу сдвинуться с места. И нее придется выбить ее».